Глава 165. В этот момент Йойхао положился на свою взрывную мощь. Как только три золотых волка начнут атаковать его, ему будет очень трудно убежать. Когда он нанес свой сильнейший удар, его имитация также проявила большой эффект. Могущественная аура ледяной императрицы распространилась, и кроваво-красное духовное кольцо начало сиять чрезвычайно ярко. Три золотых волка, которые собирались прыгнуть к нему, остановились. Среди окружающей стаи золотых волков все, чье совершенствование было ниже тысячи лет, рухнули на землю. Юйхао использовал эту возможность, и его третье духовное умение – ослабление – превратилось в распространяющийся белый свет. Король волков Серебряной Луны, три десятитысячи летних золотых волка и остальные золотые волки были поражены этим белым светом. Божественные арбалеты Джуге выстрелили в этот момент. Духовный ускоритель пятого класса за спиной Юйхао – также был активирован на полную мощность, толкая его тело вперед, словно падающую звезду. Хотя ситуация отклонилась от его плана, он не отступал. Ему по-прежнему нужно было завершить его. Даже если он не сможет убить короля волков Серебряной Луны, ему придется прорваться вперед, иначе у него не осталось бы шансов. Духовное вмешательство активировалось после ослабления. Три десяти тысяч летних золотых волка не сильно пострадали, но остальным золотым волкам повезло меньше. Это также было ключом к спасению Юйхау. Король волков Серебряной Луны издал злобный вой. Хотя он уже потерял оба глаза, он все еще полагался на свою огромную ментальную силу, чтобы предсказать действия своего противника. Его вой также потряс трех десяти золотых волков, которые еще находились в шоке из-за имитации Юйхао. Три огромных волка заблокировали Юйхао и не позволяли ему пройти вперед. Стрелы божественного арбалета Джуге могли проникать сквозь тела тысячелетних золотых волков, но они лишь создавали искорки, когда врезались в трех десяти волков. Три десятитысячелетних золотых волка закрыли глаза и выпустили когти. Они отмахивались от стрелок. Хотя они чувствовали боль, в действительности они не пострадали. Ейхау столкнулся с тремя золотыми волками перед ним в этот момент. Его скорость была пугающей под воздействием духовного ускорителя пятого класса. Йойхао прижал колени к груди и обхватил их руками, опустив голову вниз. Это должно было уменьшить площадь поверхности его столкновения. Доспехи ледяной императрицы покрывали все его тело. В данный момент он был похож на огромный ледяной шар. Три золотых волка отреагировали быстро. Самый сильный золотой волк в центре встал прямо, а две его когтистые лапы обрушились на Юйхао, когда он издал пронзительный рев. Золотой волк слева быстро отступил для защиты короля волков Серебряной Луны. Золотой волк справа объединился с центральным золотым волком, чтобы напасть на Юйхао. На самом деле, чем выше совершенствование духовных зверей, тем они умнее. Три волка очень хорошо поняли друг друга и эффективно работали вместе. Хотя ослабление повлияло на них, их наступательная мощь уменьшилась не сильно. В конце концов, Йейхао был еще очень далек от их уровня силы. Вот почему духовное умение Йейхао не сильно повлияло на них. В обычных условиях лучшим выбором для Ихао было использование его духовного обнаружения, чтобы попытаться избежать атак золотых волков. Однако это сделало бы невозможным для него прорваться мимо них. Ихау выглядел очень спокойно. Все было так, словно это не его тело сейчас должно было получить атаки. Не было никакого сопротивления или нападения. Он решительно принял удары двух волков. Алло-золотое сияние внезапно излучилось из тела Юйхао. В непроглядную темную ночь с вершины горы, казалось, взошло другое солнце. Удары двух волков приземлились на появившийся алла- золотой световой барьер, и произошла невероятная сцена. Поверхность Алла Золотого Светового Барьера, казалось, вздрогнула, и удары волков соскользнули. Они не смогли проникнуть внутрь. Юйхао простонал, и его духовный ускоритель пятого класса продвинул его вперед на максимальной скорости. Он фактически столкнулся с центральным золотым волком. Лишневой захват ледяной императрицы сдержал лапы золотого волка, который изначально находился прямо перед Юйхао. Тем не менее, он в то же время был поражен в спину золотым волком, который изначально был с левой стороны от него. Алла золотой барьер немного ослаб, но Юйхао удалось поднять ноги, и два шара светов выстрелили в из передних частей его стоп. Это был еще один духовный ускоритель. Несмотря на то, что это был ускоритель лишь третьего класса, ему все же удалось очень быстро продвинуть Юйхау вперед. Он мгновенно прорвался мимо двух волков. В этот момент из тела Юйхау засиял интенсивный лазурный свет. Странный золотой свет также промелькнул через его глаз судьбы, прежде чем приземлиться на короля волков Серебряной Луны который выплевывал огромный серебряный шар света. Интенсивный лазурный свет распространился и принес с собой холодную, опустошающую ауру, заполнившую всю вершину горы. Все в радиусе 10 метров были охвачены этим лазурным светом. Это был домен нескончаемого льда. Серебряный шар света, извергнутый королем волков Серебряной Луны, уже превратился в огромный огненный шар. Тем не менее, он был мгновенно погашен лазурно-зеленым доменом нескончаемого льда. Ни единой искры не осталось. Йоихао находился в критической ситуации сейчас. Позади него было два золотых волка, которые ранее пытались заблокировать его. Слева от него находился золотой волк, защищавший короля волков Серебряной Луны — тогда как сам король волков Серебряной Луны находился менее чем в пяти метрах от него и рванул вперед. Домен нескончаемого льда был действительно очень могущественным. Четыре волка мгновенно сильно замедлились, поскольку их тела были покрыты слоем иния. Тем не менее, они были слишком сильны для Юйхао. Текущее совершенствование Юйхао было недостаточным, чтобы полностью заморозить их. Несмотря на это, Юйхао все же заработал себе прекрасную возможность тем, что замедлил их. Золотой волк, защищавший короля волков, стал намного медленнее. Тело Юйхао извилось в воздухе, и он просто избежал его когтей. Этот волк пришел раньше короля волков Серебряной Луны. К этому моменту три золотых волка оказались позади него, в то время как король волков Серебряной Луны находился прямо перед ним. Теперь он был окружен четырьмя волками. Холодный взгляд появился в глазах Юйхао. Он даже не беспокоился о трех золотых волках, волков позади него. Домен нескончаемого льда может гарантировать, что они не смогут атаковать, по крайней мере, в течение следующих трех секунд. Теперь ему нужно было разобраться с королем волков Серебряной Луны до того, как три золотых волка оправятся. Он раскрыл все, что ранее скрывал в рукаве. Король волков Серебряной Луны тоже был затронут доменом нескончаемого льда, и его движения были, естественно, замедлены, Однако его сопротивляемость была выше, чем у трех золотых волков, поэтому он восстанавливался быстрее. Тем не менее, Йй-хао не давал ему возможности полностью восстановиться. Лазурно-синий свет вдруг вспыхнул в левой руке Юйхао, прежде чем исчезнуть. Приглушенный бум раздался прямо перед лицом короля волков Серебряной Луны. Замерзшие пятна крови на его меху, образованные доменом нескончаемого льда, тут же взорвались. Когда король волков Серебряной Луны был поражен пристальным духовным взглядом судьбы, его глазные яблоки были разорваны, когда он нейтрализовал эффект духовного разряда, и его раздробленные глазные яблоки оставили кучку жидкости. Хотя его тело не было заморожено доменом нескончаемого льда, оно не могло предотвратить заморозку этих жидкостей. И теперь... Йойхау использовал технику ледяного взрыва, чтобы взорвать эту замороженную жидкость. Взрывная мощь прямого подрыва льда была, естественно, несопоставима с взрывной мощью трупов, в которой была введена техника ледяного взрыва. Тем не менее, часть льда взорвалась прямо на глазницах короля волков Серебряной Луны. К тому же это случилось очень неожиданно. Тело короля волков Серебряной Луны внезапно поднялось, когда он закричал от боли. Сильная боль заставила его потерять хладнокровие и рассудительность. Темно-золотые жуткие когти превратились в клинки света четырехметровой длины, которые собирались вонзиться прямо в тело короля волков. Десятитысячелетний король волков Серебряной Луны был очень могущественным. Казалось, что он обладал чем-то вроде автоматического защитного духовного инструмента, когда темно-золотые жуткие когти вонзились прямо в его тело. Семицветное сияние, которое появилось ранее, вспыхнуло вновь. Этот раз отличался от времени, когда он пытался противостоять ментальной силе Юйхао. На этот раз Юйхао лишь почувствовал, что его темно-золотые жуткие когти блокировались семь раз. После того, как прозвучало семь грохочущих звуков, ему, наконец, удалось поразить короля волков Серебряной Луны. Когда эти семь грохотов распространились, образовалось семь различных форм — водная рябь, пламя, прочный земляной вал, быстрый вихрь, световой щит, теневой барьер и сеть молнии. Эти семь форм представляли семь элементов и значительно уменьшали мощь темно-золотых жутких когтей. Юйхау не удалось убить короля волков Серебряной Луны, хотя он вонзил когти в жизненно важную область между его грудью и животом. Три золотых волка позади Юйхау уже оправились и рванули к нему. Юйхау глубоко вздохнул, и все его тело, казалось, набухло, Его взгляд оставался спокойным, как будто он предсказал это заранее. Левой рукой он ударил себя по груди, и ослепительный золотой свет начал распространяться прямо из его тела. Он превратился в золотой барьер двухметрового диаметра. Три золотых волка не смогли пробиться через этот барьер своими атаками. Весь позвоночник Ихао уже стал ослепительно лазурно-синим. Это была самая сильнейшая атака духовной кости Торса, императрицы скорпионов ледяного нефрита. Гнев ледяной императрицы. Его величайшая трансформация от подъема с 30-го ранга до 40-го состояла в том, что ему больше не нужно полагаться на силу Хаудуна, чтобы использовать свои сильнейшие духовные навыки. Хотя теперь Йейхао был истощен, а его духовная сила была почти полностью израсходована, он по-прежнему казался крайне свирепым, когда был активирован гнев ледяной императрицы. Психическое давление 400-тысячелетнего духовного кольца позволило сильнейшему удару ейхао непосредственно поразить короля волков Серебряной Луны. Его пристальный духовный взгляд судьбы уничтожил глаза короля волков Серебряной Луны, а его темно-золотые жуткие когти разорвали его защиту из семи элементов. И теперь гнев ледяной императрицы нанес свой смертельный удар. Это было извержение силы глаза асуры Юйхао. Юйхао прыгнул вперед, и темно-золотые жуткие когти его правой руки вонзились в замерзшую шею короля волков. После этого... Он силой подбросил короля волков в воздух, затем прыгнул вперед и использовал духовный ускоритель пятого класса за спиной, чтобы увеличить скорость. Он преследовал замерзшего короля волков и столкнул его в пропасть на дне утеса. Золотые волки, которые лежали в засаде по бокам обрыва, все еще находились под влиянием ослабления Юйхао и могли лишь беспомощно наблюдать, как этот шар золотого света улетает прочь. До самого конца трем десятитысячелетним золотым волкам так и не удалось пробиться через золотой световой барьер. Распахнулась пара крыльев летательного духовного инструмента, и тело Юйхао перестало падать, а затем просто улетело вдаль. Независимо от того, насколько сильными были духовные звери металлического атрибута в горном хребте Дзиньянь, они не могли изменить того факта, что не умели летать. Они беспомощно наблюдали за тем, как Юйхао превратился в шар золотого света и скрылся за горизонтом. Слой золотого света вокруг него постепенно уменьшался, и из него вырвался размытый туман. Парахватил охватил все его тело, и его аура при этом исчезла. Три золотых волка яростно взвыли и тут же рванули к подножью горы. Тем не менее, они не могли преследовать ей Ейхао. Через несколько минут полоска тумана уже исчезла в облаках между горами. Йейхаон, наконец, вздохнул с облегчением после того, как он закончил подпитывать свою духовную силу с помощью молочной бутылки шестого класса. Казалось, что все под его контролем. Однако, ему пришлось больше 10 секунд просто скользить по воздуху после активации летательного духовного инструмента. Ему пришлось поступить так чтобы использовать всю оставшуюся у него духовную силу на поддержание своей имитации, как средство своего сокрытия. Хотя сейчас он восстановил почти половину своей духовной силы, используя молочную бутылочку, он все еще чувствовал усталость. Хотя это сражение было немного рискованным для паренька, оно все же находилось в рамках его прогнозов. Лишь способности короля волков Серебряной Луны превзошли все его ожидания, однако он использовал свою огромную взрывную мощь, чтобы справиться с небольшим отклонением в своем плане. Ему было очень трудно найти для себя подходящего духовного зверя, духовного атрибута, и поскольку он нашел одного, он не мог отпустить его. Он попросил Цзуйцзи и КК уйти первыми, чтобы он смог полностью раскрыть все свои способности. Два факта позволили ему сохранить свою жизнь. Первым было его местонахождение, так как он находился на горной вершине. Это давало ему возможность взлететь в воздух, чтобы избавиться от врагов. Если бы он находился на земле, ему нужно было бы сначала набрать высоту после использования летательного духовного инструмента. С прыжковыми способностями десяти тысячелетних золотых волков они смогли бы атаковать его по три раза каждый. Это было равносильно девяти ударам, так как было три золотых волка. Однако он был на вершине горы. Когда он прыгнул с вершины горы, золотые волки потеряли способность преследовать его. Время было очень драгоценным в тот момент. После того, как ейхау использовал все свои силы, чтобы убить короля волков Серебряной Луны, каждая секунда была очень критичной. Другая причина же была в том, что у него на груди был еще один духовный инструмент, который появился там до того, как он покинул Академию Шрек. Этот духовный инструмент был связан с посещением Цзинхунчэня Академии Шрек. Цзинь Хунчэнь был вынужден оставить духовный инструмент, когда ему угрожал старейшинаму. В конце концов, он оставил духовный инструмент девятого класса – благословение Хунчэнь. Благословение Хунчэнь могло делать две вещи. Во-первых, оно имело защитную способность, способность, которая могла срабатывать автоматически. Алло-золотой световой барьер, который Юйхао использовал для защиты от нападений волков ранее, был признаком активации благословения Хунчень. Вторая его способность – это яркий золотой световой барьер, который Юйхао активировал в конце, неуязвимый барьер, который длился даже 15 секунд. Этот неуязвимый барьер мог противостоять атакующей мощи в три раза превышающей мощь Юйхао. Хотя три золотых волка были очень сильны, они не были в три раза сильнее, чем Юйхао. Это позволило ему сбежать после того, как он убил короля волков. Без этого духовного инструмента 9 класса Юйхао был бы разорван на части четырьмя волками. Лучший результат, которого он смог бы достичь, это убить хотя бы одного из них. Йойхао сохранил хладнокровие и остался для сражения лишь потому, что обладал благословением Хунчэнь. В конечном итоге ему удалось достичь своей цели. Он не боялся, что его обнаружат духовные звери, пока он летел по небу с активированным навыком имитации. Кроме того, сейчас была глубокая ночь. Если бы все это происходило днем, тогда навык, возможно, и проявил бы несколько недостатков. Битва закончилась очень быстро. Йейхао был измотан. Мало того, что его духовная сила была сильно истощена, но и его собственная ментальная сила и даже энергия также были в основном израсходованы. Йейхао был уверен, что он не был бы достаточно спокоен, чтобы выиграть этот бой без тяжелой подготовки, которую он прошел по плану универсального солдата. Он даже вспотел в этот момент. Обстановку в горном хребте Цзиньянь нельзя судить по его опыту из Великого Леса Звездных Духов. Ему нужно быть более осторожным в будущем. К тому же он не был чрезмерно самоуверенным. Он смог бы сбежать, даже если бы не убил короля волков Серебряной Вулуны, поскольку у него было 15 секунд защиты от неуязвимого барьера благословения Хунчень. Его жизнь не находилась в опасности во время этого боя. Юйхао все же дорожил своей жизнью. Юйхао удалось направить свой летательный духовный инструмент к выходу из главной ветви горного хребта Цзиньянь, когда он пополнил свою духовную силу молочной бутылкой. Однако он становился все более и более истощенным. Что еще более важно, черное духовное кольцо начало всплывать из тела короля волков Серебряной Луны. Духовные кольца появлялись после гибели духовных зверей, сохранялись лишь в течение определенного периода времени. Если медлить слишком долго, духовное кольцо исчезнет само по себе. Ихао приложил немало усилий, чтобы получить это духовное кольцо, поэтому он не мог потратить его впустую. Он направил летательный духовный инструмент медленно опускаться к ответвленной тропе под ним. Ему нужно было найти место, чтобы поглотить свое четвертое духовное кольцо. В то же время ему нужно было восстановить часть своей энергии. Огромное истощение его второго духовного моря означало, что он временно утратил способность использовать глаз судьбы. Ему понадобится хотя бы один день, чтобы полностью восстановиться. Йейхау все еще находился в хорошем настроении после всего, что случилось. Он получил свое четвертое духовное кольцо, что означало, что его способности могут получить дальнейшее развитие. В последнее время он не мог улучшаться из-за узкого места в своем совершенствовании. После поглощения этого духовного кольца он мог бы сразу достичь 41 го ранга и даже 42 й ранг не выходил за пределы возможного. Но главное, он наконец сможет стать официальным предком духа. Юйхау нашел укромную область вдоль ответвленной тропы горного хребта и использовал свое духовное обнаружение, чтобы осмотреть свои окрестности. После того, как он подтвердил, что в радиусе двух километров для него нет угроз, он тихо сел на большую горную скалу. Когда вспыхнул золотой свет, он сначала выбросил труп золотого волка. Этот золотой волк был убитым ранее. Он обладал совершенствованием около тысячи лет. Юйхао прижал правую руку к трупу золотого волка и пробормотал что-то себе под нос. Он говорил на странном языке, и его тело начало сиять странными полосками света. Затем свет изменился, начиная прямо с его глаз. Духовные глаза Юйхао стали серыми и были наполнены чувством смерти. Серый свет циркулировал, и его правая рука медленно покрывалась слоем размытого сероватого цвета. Серый свет медленно вошел в голову трупа золотого волка, после чего произошла странная сцена. Мертвый волк начал слегка дрожать. Его мех постепенно встал дыбом, а его огромное тело медленно поднялось на ноги. Однако Его коричневато-желтые глаза стали серыми, как и у Юйхао. Это была невероятно пугающая сцена. Юйхао поднял правую руку, и указательный палец слегка коснулся лба этого волка. Тело волка слегка дрогнуло, а сероватый цвет его глаз превратился в мерцающее серое пламя. — Защити меня, и ты не пострадаешь. Голос Юйхао был глубоким и чарующим. Золотой волк очень по-человечески кивнул, услышав его слова. После этого он отпрыгнул и исчез в лесу. Юйхао выдохнул и показал восхищенный взгляд. Это был его настоящий секрет. Даже в Академии Шрек никто не знал об этом. Это была некромантия, которая происходила из божественного закона некромантии, которому его научил некромант бедствия Электролюкс. Когда совершенствование духовной силы Юйхао преодолело барьер сорокового ранга, Электролюкс сказал ему, что он может начать развивать некромантию. Юйхао немного сомневался насчет некромантии поначалу, но вскоре принял ее под руководством Электролюкса. Электролюкс сказал Юйхао, что у него есть своя история. Однако эта история была очень длинной и он не хотел рассказывать о ней Юйхао в тот момент. Его память была восстановлена лишь частично, и он хотел, чтобы она была полной, прежде чем он сможет все прояснить. Однако он был уверен в одном – некромантия никогда не повлияет на волю Юйхао. Любой навык может быть использован для хороших и плохих целей. Некромантия была очень могущественной и волшебной и полностью отличалась от духовных колец, духовной силы, духовных умений и даже духовных костей этого мира. Это была независимая, но огромная сила. Тем не менее, она может быть осуществлена через комбинацию духовной силы и заклинаний. Это была глубокая способность, полученная электролюксом после слияния с телом Юйхао в течение многих лет. Юйхао решил принять учение электролюкса после периода раздумий. Когда он вошел в мир некромантии, он медленно ощутил его очарование. Истинная некромантия намного превосходила духовные навыки злых мастеров духа, которые использовал посланник бога смерти. Некромантия включала в себя исследование душ, особенно после смерти. Электролюкс сказал Хао, что первый некромант в его первоначальном мире изучал это искусство ради возрождения своей погибшей жены. Хотя он не смог оживить свою жену, ее душа воскресла, и ему удалось жить с душой своей жены до самой своей смерти. Юйхау мог понять лишь очень малую часть, так как его совершенствование было слишком низким. Однако он смог заложить свой фундамент в некромантии за последние два года. Прямо сейчас он использовал некромантию, чтобы временно сделать золотого волка своим телохранителем. Хотя это ненадолго, ему хватит, чтобы поглотить свое четвертое духовное кольцо ейхао продемонстрировал решительный взгляд, положив труп короля волка Серебряной Луны на землю. Он был уверен, что даже мастер духа с восьмию кольцами не сможет легко справиться с этим волком Серебряной Луны в обычных условиях. Боевая мощь короля волков Серебряной Луны была огромна, его ментальная сила также была больше, чем у большинства обычных духовных зверей. Еще более пугающим было то, что он мог подчинять других зверей волчьего типа. Если бы Йойхао не использовал свою взрывную мощь для убийства с самого начала, наряду со своими мощными духовными навыками, у него не было бы и шанса против этого короля волков. Хао был довольно уверен, что доспехи ледяной императрицы не смогли бы противостоять атакам золотых волков, и что он действительно нуждался в благословении Хунчень, чтобы защитить себя. Он не был способен справиться с тремя золотыми волками на своем нынешнем уровне совершенствования. А король волков Серебряной Луны был даже сильнее них. У него была защита семи элементов, которая делала его крайне решительным. Если бы он не использовал пристальный духовный взгляд судьбы вначале, чтобы нанести критический урон королю волков и даже повлиять на его ментальные силы, битва не закончилась бы так легко. Однако все это было в прошлом. Юйхао преуспел, и даже самое важное, что он должен был сделать сейчас, это поглотить свое четвертое духовное кольцо. Его мягкая духовная сила возросла, И загадочная техника небес начала циркулировать. Ментальная сила Юйхау постепенно направляла черное духовное кольцо, нависшее над трупом короля волков Серебряной Луны, прямо к нему. Это было десятитысячелетнее духовное кольцо. Но оно было не чисто черным. В нем слабо вспыхивались семь типов света. Юйхау мог ясно ощутить колебания семи элементов. Ранее, когда он поглощал свое третье духовное кольцо от волка пурпурного духа, Юйхао был довольно сильно смущен, хотя он совсем не боялся. Все потому, что старейшина Му охранял его перед павильоном бога моря. Прямо сейчас он снова поглощал десятитысячелетнее духовное кольцо. Тем не менее, он делал это недалеко от тропы в горной цепи Цзиньянь. Когда черное духовное кольцо вошло в его тело, было лишь два слова, чтобы описать чувство Юйхао. Снесло крышу. Когда черное духовное кольцо слилось с его телом, Юйхао почувствовал, что все его тело вот-вот разорвется на части. Все его тело сильно дрожало, и слой семицветного света засиял от его тела до диаметра аж в три метра, прежде чем потускнел. Лицо Юйхао также побледнело. Он никак не ожидал, что аура короля волков Серебряной Луны будет настолько властной. Это могло произойти не из-за огромной духовной силы в ядре Духовного Кольца, а из-за силы элементов внутри него — вода, огонь, земля, ветер, свет, тьма и даже гром, который был обретен лишь после десяти тысяч лет совершенствования. Семь элементов содержали свои собственные способности, и все они были влиты прямо в тело Юйхао в этот момент. Воля Юйхао уже считалась очень крепкой. Тем не менее, он чувствовал, как будто все его тело должно было взорваться, когда пугающая сила разлетится на части. Это было далеко не комфортное чувство. Однако он мог лишь терпеть. Несмотря на то, что Юйхау терпел, это было чистым мучением, но он смог бы извлечь огромную пользу, если бы ему удалось успешно пройти это испытание. Его духовная сила циркулировала на полную и начала поглощать духовное кольцо. В то же время две волны силы были выпущены внутри тела Юйхау. Король волков Серебряной Луны устраивал беспорядки на территории Ледяной Императрицы. Ледяная императрица собиралась дать отпор. В этот момент тело Юйхао стало лазурно-зеленого цвета, который возник из кости торса императрицы скорпионов ледяного нефрита. Интенсивный свет распространился в каждый уголок его тела. Холодная аура мгновенно подавила безумную взрывную силу. Аура императрицы скорпионов ледяного нефрита также была выпущена в этот момент – и подавило духовное кольцо короля волков. Хотя король волков Серебряной Луны был очень могущественным, разве он мог сравниться с 400 тысячелетним духовным зверем, который являлся одним из десяти великих диких зверей, а также одним из трех императоров Крайнего Севера – Ледяной Императрицей? Всепоглощающая, пугающая воля и опустошенная аура Императрицы – Мгновенно подавили маниакальное сопротивление. Однако, король волков Серебряной Луны был высокомерным существом. Он не подчинится даже при таких обстоятельствах. Поскольку он не мог сравниться по духовной силе, он активировал свою доминирующую ментальную силу. Однако, как только он это сделал, он столкнулся с духовным барьером. Ледяной шелкопряд был не таким вспыльчивым, как ледяная императрица, но король волков Серебряной Луны пересек его нижнюю линию. Юйхао приложил немало усилий, чтобы убить этого духовного зверя. Сейчас он устал и не мог рассчитывать на то, что сможет удачно поглотить это духовное кольцо. После долгого молчания ледяной шелкопряд решил, что ему нужно что-то сделать, и поэтому... Ментальная сила короля волков Серебряной Луны не сработала. С точки зрения видов, ледяные шелкопряды не могли сравниться с серебряными волками. Они даже близко не были на одном уровне. Тем не менее, король волков был далеко не так стар, как ледяной шелкопряд. Даже в Великом Лесу Звездных Духов ледяной шелкопряд считался сокровищем других стотысячелетних духовных зверей. Ни один зверь в мире не может сравниться с ледяным шелкопрядом небесного сна с точки зрения ментальной силы. Единственной слабостью ледяных шелкопрядов было лишь то, что у них не было никаких атакующих способностей. Тем не менее, они были очень сильны с точки зрения обороны. Процесс слияния стал намного проще с помощью ледяной императрицы и ледяного шелкопряда небесного сна. Черное четвертое духовное кольцо медленно отпечаталось на душе и теле Юйхао после непродолжительного периода мучений. Не только это, но еще и ледяной шилкопряд небесного сна и даже императрица также воспользовались этой возможностью, чтобы еще больше объединить свои силы с телом Юйхао. Сила происхождения, высвобождаемая костью торса ледяной императрицы, медленно сливалась с телом Юйхао. Это не только увеличивало его духовную силу, но и делало его тело более прочным. Ледяной шелкопряд небесного сна использовал свою ментальную силу, чтобы восстановить основное духовное море Юйхао и второе его духовное море. В то же время он расширил размер основного духовного моря Юйхао. Переход от старейшины духа к предку духа был очень важен для каждого мастера духа. Это означало, что они перешли из начальной стадии в промежуточную. Несмотря на то, что подобную оценку нельзя было использовать для такого талантливого человека, как Юйхао, его способности все же действительно поднялись на другой уровень. Возможно, Это произошло потому, что духовное кольцо короля волков было достаточно сильным или силы ледяной императрицы и шелкопряда были слишком велики. Но после слияния с его четвертым духовным кольцом духовная сила Юйхао перескочила с 41 ранг и достигла 42 ранга. Это был восхитительный сюрприз для Юйхао, чья скорость совершенствования значительно замедлилась. Уже наступил рассвет, когда он открыл глаза. Тропа была туманной, и он не мог видеть восхода солнца, поэтому он не мог совершенствовать свои фиолетовые демонические глаза. Юйхау вскочил и потянулся. Огромная сила охватила все его тело, что было очень освежающим чувством. Его тело также стало намного более гибким. Увеличение его духовной силы заставило его общие способности подскочить на 20%. Хотя он по-прежнему не мог использовать гнев ледяной императрицы дважды со своими текущими способностями, но, по крайней мере, он смог бы дополнительный разочек использовать домен нескончаемого льда. Интересно, сколько времени прошло? С его предыдущим опытом того, сколько времени ему требовалось, чтобы поглощать духовное кольцо, Ейхау не знал, было ли это вторым, третьим или даже четвертым утром. Его разум дрогнул, и золотой свет засиял в его глазах. Одно белое, одно фиолетовое и два черных духовных кольца поднялись от его ног. Его духовное обнаружение активировалось, Юйхао был рад ощутить, что оно снова усилилось. Теперь он мог распространить свое радиусное обнаружение на 600 метров. Если бы он изменил свое обнаружение, чтобы сделать его однонаправленным, он мог бы удвоить это расстояние. Труп короля волков Серебряной Луны по-прежнему оставался жестким. Пропитывающий его лед не мог так легко растаять. Йейхау спрятал труп в своем духовном инструменте хранения, и четыре его духовных кольца также исчезли. Его поездка в дух в горный хребет Зиньянь не была пустой тратой времени. Он задался вопросом, какова способность его четвертого духовного кольца. Когда он подумал об этом, четыре духовных кольца, которые ранее исчезли, снова появились. Черное четвертое духовное кольцо ярко загорелось, и духовное умение активировалось. Юйхау был ошеломлен после того, как умение было продемонстрировано. Он не был уверен, должен ли он быть счастлив или обеспокоен. Конечно же, он хотел получить семицветную защиту из семи элементов короля волков. Это был впечатляющий оборонительный навык. Однако, это было не тем, что он получил. Он получил не духовный навык оборонительного типа. Скорее, это был... А вот что это было, узнаем в следующей главе, сорян. В общем, не забывайте подписываться на канал. Телеграм-канал Бусти-канал там, главы выходят чаще. До встречи в следующих главах.